Глава 442. Особенности пятого этажа. К слову, в течение прошедших дней не только Уилл и Аидо добились результатов. Все те, с кем у него были дружеские связи, также развивали свои навыки управления аурой. Молли смогла проверить свой щит ауры, который в игре имел название «Блокада», и теперь тот выдерживал даже пули мелкого калибра. Со снайперскими, а также очередью пуль, девушка пока не решалась экспериментировать. К тому же щит стал не единственным, что она смогла изучить. Блок и удар, являющийся навыком контратаки, также пополнили ее арсенал умений. Джейк научился не только увеличивать виртуальный образ своего оружия, но и менять его, тем самым разнообразив свои атаки при добыче кровавых кристаллов. Лирлея, Кёртис, Роберт, Кэтрин, Рональд, Забит, он же Гонщик и остальные, не стояли на месте, тренируясь и самосовершенствуясь, как и их друзья. К тому же, имея теперь возможность свободно общаться с любым пользователем объединенных этажей, «Разбойник» мог получать информацию обо всех интересных и важных событиях. Для начала пятый этаж, а точнее связанные с ним особенности. В отличие от первых четырех, переход на него представлял собой некий барьер, отсеивающий слабых игроков. Те, кто был ниже 50 уровня, не могли пройти через врата. Кто-то на основе этого выдвинул версию, что последующие этажи, возможно, также будут иметь подобный барьер. По словам этих людей, цифра, обозначающая номер этажа, умноженная на 10, дает порог уровня и указывает на то, что первые этажи были в определенном смысле деревней новичков. Пока что это были лишь предположения, и в любом случае интерес вызывало другое. Каждый игрок знал, что сюжетной миссией игры было раздобыть ключи, открыть врата и, поднявшись на сотый этаж, объединить расколотый когда-то мир. По сути, это была задача нереальных масштабов для одиночек, небольших случайных или дружеских команд или неизвестных гильдий из низов рейтинга, и так как поиском стражей и сражением с ними обычным людям было сложно заниматься, им не оставалось ничего другого, кроме как ждать, когда это сделают гильдии, открыв проход на новый этаж. Эти игроки исследовали просторные земли и моря, Попутно занимаясь тем, что качали уровни и выполняли квесты, но, к сожалению, событий, хоть как-то влияющих на всех и мир в частности, было очень мало по сравнению с общим количеством игроков, что многих любителей RPG-жанра не очень устраивало. Именно поэтому для таких авантюристов и любителей бросать себе вызов пятый этаж стал глотком свежего воздуха, так как при прохождении врат каждый получал новое задание, дававшее понять, что правила игры изменились. Добро пожаловать на пятый этаж, посланник. Ваше путешествие официально начинается с этого момента. Вас ждет множество испытаний, приключений и тайн. Вы ступили на континент Альтерон. Вы получили новое задание – рассвет Альтерона. Ранг легендарная. Сложность ССС. Описание. С того момента, как твоя нога пересекла врата, посланник, ты встал на тропу войны. Континент Альтерон вот уже 400 лет не продыхает от кровопролитных сражений. Сотни мелких стран, царств и империй воюют друг с другом, и ты не сможешь остаться в стороне. Есть лишь один способ прекратить это – объединить враждующие силы и покончить с вековыми предрассудками и ненавистью, или же покорить всех, объединив их под единым знаменем. Какой путь выбрать – решать только тебе». Быть наемником, воином на службе короля или самому стать во главе империи. Цель: проявите себя и сделайте себе имя. Награда: за каждое действие, направленное на объединение, покорение континента, вы будете получать очки заслуг, которые можно будет обменять на очки опыта, характеристика навыков, тем самым обретя больше силы для достижения поставленной цели. Курс обмена. Сто тысяч очков опыта равно больше ста очков засолк. Одну очку характеристик равно больше тысячи очков засолк. Одно очку навыка равно больше десяти тысяч очков засолк. Разумеется, такое задание, а точнее награды, стимулировали не только обычных игроков. Топовые гильдии также не смотрели на это со стороны и развели бурную деятельность, ведь даже среди лучших игроков лишь единицы смогли с помощью удачи и упорства получить задание легендарного ранга. Изредка читая новости и общаясь с друзьями, Ворон каждый раз печально вздыхал, так как понимал, что возможность получить очки характеристик и навыков пройдет мимо него. «Сейчас мне хватает и своего этажа». К тому же пока сложно сказать, насколько важно все это будет в итоге. Следующим по шкале интереса Ворон выделил события в башне тысячи Миров. С момента открытия Молли смогла добраться до десятого этажа, и, как оказалось, все то, что пришедшие в башню обязаны собирать, чтобы подниматься выше, было необходимо для создания важнейшего предмета — ока башни. Лишь создав его, вы могли начать настоящий подъем по этажам. Этот предмет мог использоваться только в башне, в то время как за пределами сервера ока являлась ни на что негодной сферой в виде черного с белым зрачком глаза размером с кулак. Функционал ока был довольно большой. Оно позволяло телепортироваться в пределах башни, идентифицировать предметы, производить обмен между игроками, общаться, а также имело много других полезных функций. Каждый исследователь, попадая на десятый этаж, оказывался в огромном, в несколько десятков километров храме, где присутствовали так называемые менеджеры «духи башни». Они стояли за стойками с информацией, владели магазинами и предоставляли различные услуги в сфере отдыха и развлечений. С их помощью игроки могли получать задания, продавать предметы и зарабатывать очки влияния, которые, в свою очередь, можно было обменять практически на все, что угодно. Одним словом, башня тысячи миров, как и говорил старик из семьи Неро, представляла собой возможность развиваться быстрее. Но в одном он ошибся. Хоть зайти сюда могли игроки, чей возраст не больше тридцати, а уровень сознания не выше ученика второй, как только они создадут око башни, все это не будет иметь значения. Башня позволяла таким игрокам находиться внутри до тех пор, пока они не достигнут уровня «мастер» пятый. Последнее событие, заставившее ворона всерьез напрячься, произошло уже в реальном мире. Это было связано с ноотропными препаратами, история о которых продолжали появляться в сети. Казалось, не проходило и дня без очередной новости из какой-нибудь страны об ограблении аптек, фармкомпаний или налетов на нелегальной лаборатории. Одна из таких, собственно, и стала поводом для беспокойства Уилла. Точнее, поводом было то, что обнаружили полицейские Лондона, которые прибыли на место лаборатории после анонимного звонка. Возможно, кто-то хотел ограбить эту лабораторию, но вместо ожидаемых препаратов они нашли пять банок с человеческими мозгами и решили передать это дело полиции. Но интересным было не это, а слова медэкспертов, уверявших, что эти мозги отличались от мозга обычного человека». Когда эту новость впервые стали крутить в Англии, никто не придал этому особого значения. Уилл, который не следил за такими вещами, также пропустил бы это, если бы среди друзей его друзей не было тех, кто проживал в этой самой стране и тесно общался с полицейскими. Оказалось, что вскоре после того, как нелегальная лаборатория была обнаружена, нашлись и тела обладателей мозгов. И общее среди этих трупов было то, что все они оказались обладателями новых капсул Вирт-HS World+. На первый взгляд, ничего странного, ведь людей, купивших их, были миллионы. Но тот факт, что все жертвы жили в одном городе, многое значил для тех, кто имел представление о развитии разума. Эта история стала тревожным звонком для Уила, и, поделившись своими мыслями с друзьями, он решил отслеживать подобные новости. Вероятность того, что это никак не связано с попытками повысить уровень сознания, была невероятно низка.